Глава 1258. Хаджар пропустил удар меча над собой. Широкое лезвие акульем плавником просветило в нескольких миллиметрах от кончика его носа. Падая на спину, он успел развернуться и ударив ладонью по земле, бросил своё тело в вертикальный прыжок. Простые холщовые одежды взмыли крыльями птицы. Легко и аккуратно Хаджар, сделав сальто, опустился мыском сапога на острие ледяного меча и, оттолкнувшись, вытянулся в стремительном выпаде. Алый клинок, оставляя в воздухе чёрно-кровавую туманную полосу, почти коснулся сосредоточенного лица Таш. О драконьей воительнице лишь слегка отвернуло подбородок, и меч Хаджара прошёл мимо, промазав мимо цели. Дархан обнаружил себя в ситуации, когда его спина была полностью обнажена под удар тяжёлого ледяного меча. Маган немедленно воспользовалась полученной инициативой и перешла к контратаке, разворачиваясь на пятках, перехватывая меч так, чтобы костяшки пальцев смотрели в разные стороны. Она раскрутила оружие, и обрушила его в неистовом по скорости и мощи рубящем ударе. Любой, не обладающий достаточным опытом схваток, в такой ситуации вспомнил бы имена богов, молитвы и на том отправился к дому праотцов, но не хаджар. Вместо того, чтобы паниковать, он выдохнул и вытянул правую руку, в которой все так же был зажат алый клинок, к земле. Остриё меча лишь на сантиметр вошло в почву, но этого хватило, чтобы получить нужную точку опоры, используя лишь запястье, напрягая сухожилия. Хаджар смог выпрямить своё тело так, чтобы напоминать стрелу, упавшую с неба прямо в землю. Ледяной меч растёк одежду Зова, но не задел плоти. Хаджар же, продолжая своё движение, начал заваливаться на бок. Используя инерцию, он не просто вытащил меч из почвы, но и одновременно с этим попытался нанести удар. Разумеется, драконицу он не задел, но комья породы все же полетели прямо в лицо Таш. «Грязный трюк, Дархан!» — выкрикнула голосом, полным азарта телохранительница принцессы Белого Дракона. Она втянула воздух, надула щеки, а затем резко выдохнула. С ее чуть синеватых губ сорвался поток белого ветра, получившего свой цвет из-за вороха снежинок и инея, танцующего на его нитях. Земля, брошенная хаджаром, в самом деле застыла в воздухе, после чего ледышками начала падать вниз, но встретилась с плоскостью ледяного меча Таш. Стоило только осколком коснуться лезвия клинка, как они мгновенно превратились в сонных хищных ледяных рыбок, в каждый из которых содержался удар, равный по мощи полонестному удару безымянного адепта, достигшего истинного королевства тяжёлого меча. Хаджар, перехватив меч, выписал им перед собой нечто вроде воронки, изнутри которой потянулся поток синего ветра. от шелест трав, что он поднял следом за собой, тот шум в ушах, который он породил, были похожи на тонкую неуловимую мелодию, мелодию летящих перьев знакомой птицы кицаль. Ледяной поток хищных рыб встретился в лобовом столкновении с летящими перьями на мелодичном ветру. Мелкие снежинки припорошили качающиеся травы, Хаджар выпрямился и единым движением вернул клинок в ножны. Ничья, достопочтенная Таш Маган, с удовлетворением чуть поклонился Хаджар. Кап, кап, кап. Пока еще нет, мой юный друг. Таш с улыбкой убрала огромный клинок за спину. Стоило только лезвию коснуться небольшой пластины на ее пояснице. как в небо взметнулись кожаные ленты и самостоятельно оплели ледяной меч, оставив виднеться лишь длинную рукоять. С определённого уровня развития адепты редко когда убирали оружие в пространственные артефакты. Существовало слишком много способов, как можно было заблокировать эти волшебные хранилища. Хаджар провёл ладонью по своей щеке, влажно. Густые капли крови остались на сероватых, покрытых мозолями подушечках пальцев. Он вздохнул и поклонился ещё раз, чуть ниже, так, что его вязаный синий шарф коснулся земли. Ты снова победила, Таш, о ней рассеянно подсказала, насколько относительным было это слово снова. Запись сражения с объектом Ташмаган завершена. Общий счет результативности носителя – поражений 83, ничьи 2, побед – минус 1. Хаджар спокойно и философски взглянул на последнее отрицательное число. В тот раз, когда они сходились еще в первом десятке спаррингов, Таш в прямом смысле обвела его вокруг... нет ни не пальца, а своего меча запутала в собственных движениях таким образом, что Хаджар едва сам себе ногу не отрубил своим же клинком. Неприятный трюк, который сам Хаджар проделывал неоднократно в тех войнах, в которых участвовал. Вот только использовать его получалось лишь против самых неопытных бойцов. И в тот момент это наглядно продемонстрировало разницу в боевом опыте между тысячи лет прожившей на полях сражений Ташмаган, держащей в страхе весь Рубиновый дворец, и Хаджаром Дарханом. «Мои поздравления, мой новый друг!» Из-за спины прозвучал легкий и радостный голос, слегка приправленный полевой травой, опять же, в прямом смысле – Син Маган, старший брат Таш и по совместительству начальник охраны всего посольства Рубина и Дракона, поднимался на холм в компании своего огромного тигра и травинки, которую жевал. Из всех драконов, участвовавших в походе, единственным, кого Хаджар мог бы назвать своим новым хорошим знакомым или даже приятелем, действительно был Син. Таш же оставалась кем-то сродни старшему товарищу, у которого есть чему научиться и что перенять. Чего не скажешь о её младшей сестре, Изир. Та продолжала бережно лелеять свою неприязнь к полукровке, что, кстати, сильно роднило её с Шахмином. После того, как Хаджар вернулся из страны ветра, если она всё ещё существовала, разумеется. Прошел почти месяц. Двадцать шесть дней мирного, тихого путешествия нескольких тысяч драконов среди бескрайних холмов рубиновых предгорий. Поселения людей здесь встречались никогда. Точно так же, как никогда принадлежало ярлыком лесам, полям и вообще хоть чему-нибудь, за что мог зацепиться взгляд. лишь бесконечные холмы, переливающиеся застывшими каменными волнами от одного края света до другого. Сначала этот пейзаж захватывал дух и поражал воображение, но уже спустя несколько недель начинал подтачивать спокойствие разума и его ризоны. "Поздравление с чем, брат?" Таш, следуя старой привычке всех странников, опустилась на корточки, И подняв на руке немного песка, земляной пыли, обтёрла им ладони. Одно это уже говорило о том, что сестра сына действительно путешествовала по чужим землям и была не чужда людским повадкам. Хаджар-и-сам точно таким же образом вытирал руки после сражения. На самом деле, не ему, не Таш заниматься подобным не требовалось. по той простой причине, что так ладони спасали от пота и крови. Но адепты, достигшие подобных высот в пути развития, потели настолько же редко, насколько часто в пустынях шли проливные дожди. Его стиль песни Меча синего ветра идеально подходит ему, так что я не сомневаюсь в том, что наш герой Несмотря ни на что, Таш не смогла произнести последнее слово без язвы в голосе. Действительно является его основателем, но стиль всё ещё сырой, в нём множество дыр и недочётов. С такой базой своего боевого искусства, не думаю, что Хаджар продержится хотя бы несколько секунд против Рубинового героя. Хаджар, в это время думавший о чём-то о своём, вернулся мыслями в реальность. и с удивлением посмотрел на Таш. «Рубиновый герой?» «Разве ты не знак, командир Син Маган, сэр?» Из-под холма послышался голос одного из старших офицеров. Син мгновенно убрал изо рта травинку, приосанился, а его лицо стало выглядеть строже каменного изваяния. «Докладывай, пан Кут», — приказал старший Маган. «Кут?» Ещё один родственник из павильона Волшебного рассвета. Хотя, если задуматься, то драконов из Средних Горье было куда меньше, чем простолюдинов из равнинных племён. Отсалютовав высокий молодой юноша, которому, сравнимым с успехам, могло недавно стукнуть несколько тысяч лет, чуть бледнее проблеял. Совет срочный. Там, там, там что? Или тебе кухарки язык оторвали?» Несмотря на явный намек на развлечение, которым предавались молодые стражники и прислуга, пан Кут не покраснел, а продолжал сохранять бледность. «Там случилось!» И он произнес это так, что не оставалось никаких сомнений. Мирное время в посольстве вновь подошло к концу. «Проклятие!»